Глава 16. Проснулся я со страхом, давившим на грудь, словно мешок зерном. Такое уже бывало и не раз, хотя в основном подобные чувства возникали в связи с очередным делом. Из дома я вышел в дурном настроении и поднял руку, останавливая Кэб. Кэбман притормозил, однако, глянув на меня, покачал головой и поехал дальше. «Что за дьявол?» Насупившись, я двинулся пешком к Уингейт-стрит, где всегда стояла длинная вереница свободных кэбов. По дороге мне встретился жующий булочку мальчишка-газетчик. Сунув ему монетку, я взял стендарт, забрался в кэб и прочел заголовок на первой полосе. «Человек из ирландского братства у штурвала замка Байвел «Лондон ждут новые акты террора». Кэп потряхивала на неровной мостовой, и разобрать мелкий шрифт не было никакой возможности. Так что я крикнул Кэпману остановиться. Тот, похоже, меня не слышал. Пришлось рявкнуть. «Останови, Кэп! черт тебя побери!» Он натянул поводья, и я быстро пробежал глазами три абзаца, выхватывая наиболее важные строки. «Тимоти Луби хранит упорное молчание по поводу атак ирландского республиканского братства». Однако из анонимного сообщения, доставленного в редакции газет, стало известно, что ИРП использовала взрывы в Эдинбурге в марте 1877 года в качестве подготовки к нападению на Лондон. Джон Конви, лоцман замка Бауэлл, является членом ИРП. Его имя не раз встречалось в регистрационных книгах братства, в которых записывают участников его собраний. Мы уже убедились, что братство не ограничивается одним нападением. За ним каждый раз следуют новые, раскаяния атыр пожидать не следует. Я побледнел, и, чувствуя, как затряслись руки, крикнул Кэббану «Поехали!» «Слушаю, сэр!» — раздался грубый голос сверху, и колеса Кэба снова загрохотали по булыжнику. Я сильно сомневался, что кто-то умудрился задать Лубе вопрос насчет последних событий. Скорее всего, местонахождение его неизвестно. Анонимное сообщение с его паническими догадками во внимание принимать не стоило. Последние строки — глупость, явно рассчитанная на сенсацию и возбуждение в лондонцах чувства страха. А вот упоминание о Джоне Конвее я перечитал еще раз. В Лондоне наверняка проживает не один человек с таким именем. Однако где газетчики узнали, как зовут Лоцмана? Гаррисон им не рассказал бы. От Персела? Я застонал. Отмахнуться от факта таинственного отсутствия конвея невозможно. Как бы ни была мне противна эта мысль разумно предположить, что Лоцман — член братства. Вероятно, скрывается, чувствуя свою вину в гибели шестисот невинных человек». Закрыв глаза, я припомнил его дом, аккуратно прибранное жилище вдовца с портретом покойной жены на полочке. С другой стороны, кто сказал, что дама на фотографии супруга Конви? Да пусть даже так, однако она умерла и, возможно, утрата свела Лоцмана с ума, хотя безумие свое он тщательно скрывал. Может, ее убили? Тогда Конви мог возненавидеть англичан, особенно лондонцев, Или, допустим, он истово верил в цели ИРП в части возрождения автономии республики. Что толку гадать? Конвия надо найти. Вот и все. В субботнее утро я посвятил поиску тела лоцмана замка Бауэлл среди мертвецов в ангаре газового завода. Потом перебрался через реку и посетил мастерские «Карстейрс», где трупы были выложены в длинном бараке без окон, наполненном запахами разлагающейся плоти. Бродить среди мертвых тел — то еще занятие. Однако конвей нужен был мне позарез, и следовало убедиться, что он остался в живых. Цвет волос Лоцмана существенно облегчал поиски. Я нашел лишь двух покойников с ярко-рыжими шевелюрами — женщину и ребенка лет восьми. Комитет по крушениям почти справился с задачей извлечения трупов из реки, на что ушло четыре дня. Закончив осмотр, я получил более-менее твердую уверенность, что Конви жив. Дальше мне предстояло отправиться по госпиталям. Подобных заведений в Лондоне десятки. Я начал с Южного берега, раз уж меня сюда занесло. Первый из них находилась в полумиле от мастерских. Пострадавших, соответствующих моему описанию, у них не было, зато мне дали адреса еще восьми госпиталей на этой стороне реки, куда доставляли людей после крушения. Ни в одном из них конвей обнаружить не удалось. Со вторника рыжих ирландцев здесь не принимали и не выписывали. Солнце уже клонилось к горизонту, на улице упала вечерняя тень, и я решил прекратить свою экспедицию. День получился долгим изматывающим, и все же я не мог отправиться домой, не Мат Дойл. Следовало поговорить с ней насчет Колина, выяснить, что ей известно. Вдруг мы вместе сумеем найти способ убедить мальчишку, что я способен вызволить его из лап Маккейба. С самого утра, путешествуя по городу, я прокручивал в голове его слова и гримасы, толковал наши разговоры так и этак. Как я сам на месте Колина воспринял бы свой побег из Вайтчепла, что произошло за то время, пока меня здесь не было? Я помнил Колина жизнерадостным плутоватым ребенком. Почему все так изменилось? Конечно, за эти годы я видел его множество раз, но так и не удосужился обратить внимание накопившуюся в нем горечь. Поднявшись по лестнице к черному ходу, я постучался, но мне никто не открыл. Достав свой ключ, отомкнул замок и толкнул дверь. Однако та даже не дрогнула. Похоже, изнутри ее чем-то подперли. «Ма! Элси! С вами все в порядке?» «Иду, иду, Микки!» — раздался голос девушки. Через секунду за дверью что-то заскрежетало, и вход освободился. Перешагнув порог, я указал на отставленный в сторону стул. «Это еще зачем?» «Я сегодня одна дома», — пожала плечами Элси. «Поэтому заклинила ручку для спокойствия». «Его что-то могло нарушить?» — задача наглянул на девушку я. На обычная предосторожность». Я снял пальто и бросил его на стул. «Где ма?» «Пошла в гости к миссис Маккибен. Элси добавила угля в печку. «Хм, конвей я не нашел, а теперь и не застал дома». «Что за день такой?» «Чайку?» — спросила через плечо Элси. «Боюсь, у нас нет этой горькой гадости, которую ты обычно пьешь. «От чая не откажусь», — с улыбкой ответил я. «Когда я отказывался?» Элси сверкнула ответной улыбкой и потянулась за чайником. Захлопотала, заваривая чай и расставляя чашки, и все же я заметил, что она искоса на меня поглядывает. «А может, и ничего, что Ма нет дома? Элси девушка наблюдательная и практичная, вся в мать, и наверняка братья-близнецы знает побольше. Ма ведь в прошлый раз упомянула, что Колин больше общается именно с сестрой. Я выдвинул стол, заметил, что шатающуюся ножку так никто и не починил, и на всякий случай поменял его на другой, крепкий». «Элси, я вчера вечером видел Колина». «Неужели?» Она заперла дверь и уселась напротив. «Нашел его у Пинтона». Лицо девушки омрачилось. «Часто он там бывает?» Ее лоб прорезала вертикальная морщинка в точности как ума. «Не знаю, где он проводит время, Мики. Дома появляется редко, иногда даже ночевать не приходит. Значит, говоришь, у Пинтона». Элси вздохнула. «Я подозревала, что Колин играет. В прошлом месяце он дал мать денег и...» «Я понял, о чем она думает. Денег было больше, чем Колин мог заработать. Другое дело, что источником дохода игру в кабаке считать нельзя. Как бы ни был умен Колин, если он просто собирал выручку с заведений Макейба, подобным занятием много не заработаешь». Где же он брал деньги? Я почувствовал укол страха. Боже, надеюсь, Колин не обсчитывает Маккейба. Так он подпишет себе смертный приговор. Я заговорил как можно более непринужденно. Мак говорила, что Колин всего день-два в неделю работает на доках. Кажется, его постоянное место там занял другой человек. «Какой там день-два?» — усмехнулась Селси. Хочешь сказать, что он вообще лишился работы? Если так, не удивительно, что мальчишка связался с Ухаганом и МакКейбом. Ма ничего не знает, но на доках его нанимать отказались. За драку? — догадался я. Колин кого-то там ткнул ножом. Говорят, этот человек попал в госпиталь. Я припомнил синяк на его щеке. Поэтому вы и ссорились в воскресенье. Мне показалось, что ты его отчитывала. «Да нет!» Чайник издал низкий свисток. Элси, обернув его ручку сложенным вдвое полотенцем, залила кипяток в заварку. «Он пытался меня поучать, а я этого терпеть не могу!» «Насчёт чего он тебя поучал?» «Настаивал, что вместо Имана мне следует встречаться с одним его дружком. Еще чего! Этот парень мерзкий тип!» «А Иман тебе нравится, я не ошибаюсь? А ты ему?» Элси кивнула. Ее черты сразу смягчились, сказав мне о многом. Только Колин его недолюбливает, продолжил я. Девушка сверкнула глазами. Говорит, что Иман скучен, как телеграфный столб. Но это неправда. Я сказала Колину, если под скукой он имеет в виду надежность и порядочность, то ему самому не помешало бы хоть немного такой скуки. Я тут же представил, как Колина задели ее слова. Она разлила чай. «Братцу хочется быть в самой гуще событий, желает чувствовать себя важной фигурой!» Это я уже понял. А ведь Элси права. Желание Колина она угадала точно. Девушка добавила в мою чашку молока и придвинула ее ко мне вместе с блюдечком. Я сделал глоток. Чай был крепким в самый раз. Элси откинулась на спинку стула, покусывая ноготь большого пальца. Похоже, еще не выговорилось. надо просто подождать. Я поставил чашку, и блюдце тихо звякнуло. Привычный знакомый звук, который я слышал в этом доме сотни раз. За моим плечом встал призрак Пэта. Я услышал, как наяву, его смех и скрип отодвигаемого им стула. «Пэт очень тяжело воспринял твой побег», — нарушила тишину Элси. Я глянул на нее. Девушка смотрела мне прямо в глаза, но Колин переживал еще больше. Еще больше? Недоверчиво повторил я. Но ведь он был совсем ребенком. О чем ты говоришь, Мики? Элси бросила на меня недоуменный взгляд. Я задачено примолка, она всплеснула руками точь в точь как ма. Он тебя боготворил, Господи, Мики! «Неужели ты этого так и не понял?» и я в замешательстве уставился на нее. «Он воображал, что его имя просто сокращение от Корован!» Продолжила девушка, перевернув ладони ладошками вверх, словно изображая чашу весов. «Колин наблюдал, как ты строгаешь дерево, а потом от него приходилось прятать все ножи в доме, иначе он искромсал бы себе пальцы. Когда ты приходил домой, перевязанный после бокса, Колин тоже требовал, чтобы ему наложили повязку. Разве не помнишь?» Она удивленно округлила глаза. «Я сама была еще малышкой, но помню все прекрасно». Я помотал головой, словно пытаясь прийти в себя после удара. Встав из-за стола, подошел к окну. С улицы просачивался холодный воздух, и я несколько раз глубоко вдохнул, избавляясь от зародившегося в груди горячего стыда. Прикрыл глаза... И услышал Леха гордого мальчишеского голоса Колина. «Видишь, Мики, я тоже потерял пуговицу с рубахи!» Я тогда ответил, «Знаешь, нам обоим следует быть более внимательными. Бедная Элси теперь придется пришивать новое!» Открыв глаза, я бросил взгляд на зубчатую линию крыш за окном. «Ма, рассказывала ему, что заставило меня бежать?» «Конечно нет», — горько усмехнулась девушка. Брат не умел хранить секреты даже ради собственной безопасности. Он ведь болтал с кем угодно, мог, например, рассказать, где ма прячет дневную выручку. С него глаз нельзя было спускать. Я вспомнил чистый открытый взгляд Колина. Мальчишка настолько доверял людям, что без задней мысли общался с любым встречным на улице незнакомцем. В то время я списывал его доверчивость на природное дружелюбие, но, вполне возможно, Колин и вправду желал чувствовать свою значимость. Да, я помню, Элси. Хаган не должен был услышать, что мы помогли тебе уйти», — продолжила она. Он сразу решил бы, что мы знаем, где ты скрываешься. Колин тогда приставал к Ма весь вечер, и она, наконец, сказала, что тебе просто надоело работать в порту. Куда ты ушёл, она, мол, не знает, но наверняка ты пришлешь весточку после того, как устроишься. Что он ответил? Обернулся я Кэлси. Наглянула на меня с сожалением, словно решала, стоит ли рассказывать, но я не сводил с нее глаз. Ничего. Вообще ничего не сказал. Потом я слышала, как он плакал ночью в постели. И не один раз, Мики. Значит, мы с ним оба чувствовали себя несчастными первое время после моего побега. Мои мысли перенеслись в тот день, когда мы вновь увиделись с Колином. Ухаган выяснил, что полицию на боксерский клуб навел не я, и заявил, что не будет меня преследовать, если мне вздумается вернуться». Я тогда сразу прибежал к Дойлам, и Мас с Пэтом и Элси бросились меня обнимать прямо у порога. Колин же сидел на стуле у очага, выстругивая себе свисток или что-то в этом роде. Я вытащил из кармана полицейскую трещотку, думал, ему понравится. Мальчик взял ее, пару раз стряхнул и, поблагодарив, вернулся к своей поделке. Я взъерошил его волосы, полагая, что он просто увлекся. На самом деле получается, что его деланное равнодушие было признаком глубокой обиды. Я вспомнил вчерашний разговор с Колином. Похоже, мальчишка по-своему окольными путями намекал, что я уделял ему недостаточно внимания. Тут не поспоришь. Вот только какой период он имел в виду? свое детство или последнее время? Вернувшись к столу, я поднял чашку. Чай уже остыл, но горький привкус во рту удалось заглушить. «А ты что знала о моем уходе?» «Ну, я — другое дело. Я ведь была здесь, когда все случилось. Мы с Ма стояли в лавочке за прилавком, а потом пришла миссис Мерфи с новостями». Я смутно вспомнил тучную женщину, с туго закрученным на затылке пучком темно рыжих волос. Она сказала, «Ма...» «Мэри в заведении у Хагана вчера вечером прошла облава, и теперь его люди разыскивают Мики. Элси нервно крутила завязку своего передника, пока не скатала ее в тугой клубок. «Я-то была еще маленькой, а Ма тут же поняла, что это значит. Она побледнела, испугалась. До меня дошло. Случилось что-то очень плохое. Но ты ее знаешь. Ма быстро приняла решение, попросила миссис Мерфи присмотреть за лавкой» а сама полезла в кассу, достала деньги и на секунду замерла. Наверное, опечалилась, что там не слишком много. У меня в горле встал комок, и я дважды сглотнув, выдавил. Там было достаточно. Более чем достаточно. Ну вот, она схватила меня за руку и потащила наверх. Сказала собрать твои вещи и сложить их в мешок, который лежал у нее под кроватью. Я быстро содрала твою одежду с крючков и свернула ее аккуратно, как могла. Еще помню, как подумала... Хорошо, что сегодня понедельник, все еще чистая после субботней стирки. Вытащила твой нож из-за сундука и бросила его на дно мешка. Мать тем временем завернула тебе еду и положила ее сверху. Я мысленно представил себе эту сцену. Мадойл проворно режет сыр и хлеб длинным ножом и заклинает Телси поторапливаться». «Я спросила, все ли с тобой будет нормально, и она замерла вот здесь», — Элси указала на конец стола. Приложила руки к животу, будто вдруг почувствовала себя плохо. «Господь защитит Мики, сказала она, — «но мы тоже должны ему помочь». Элси криво улыбнулась, отчего у нее на щеках образовались ямочки. «Не знаю, кому Ма собиралась помочь». Тебе или Господу, но, похоже, до нее дошло, что мне обязательно нужно объяснить, в чем тут дело. Я ведь могла к кому-нибудь пристать с расспросами, если она промолчала бы. Она спросила, помню ли я, как ты рассказывал про О'Хагана. Я ответила, что да, помню. Мап прошептала, что тот хотел заставить тебя делать очень плохие вещи, а ты отказался. Тогда О'Хаган разозлился, поэтому тебе и приходится бежать. «Конечно, это была лишь часть правды, но мне этого вполне хватило». В глазах Элси заплескалась печаль. «Я знала, что ты боксировал в его клубе, и думала, что вы друзья, но Ма сказала, «У Хаган ни с кем не дружит, он настоящая змея». Посмотрев ей в лицо, я поняла, что тебя убьют, если ты не скроешься. Она тяжело вздохнула. Потом она взяла меня за плечи, глянула мне в глаза заявила, что ты не хочешь нас покидать, но такова судьба. На время тебе придется уйти, и нам не следует из-за этого грустить, и не нужно на тебя злиться. А еще никому нельзя рассказывать, что мы слышали про облаву и помогли тебе убежать, особенно Колину». Элси перевела взгляд на шкаф у плиты. Мана нашла пару старых папиных ботинок, сказала, что они придутся тебе как раз в пору, а у моих братьев нога меньше». Я вспомнил эти ботинки. Коричневые, с хорошей толстой подошвой. Мне еще тогда подумалось, откуда они вдруг взялись. Я давно о них забыл. Ботинки сто лет как пришли в негодность. Сначала появились дырки на подошвах, а потом, когда они стали тесны, разошлись швы. Она дала мне деньги, которые на самом деле не могла себе позволить отдать. Пробормотал я. «Ага, еще забрала у меня семь пенсов, которые я заработала вышивкой», — улыбнулась Селси. «Можешь теперь меня поблагодарить?» Она шутила, но в глазах у меня запекло так, что пришлось отвернуться и долить кипятка в заварочный чайник. Девушка с сожалением хмыкнула. «Я шучу, Мики. Я очень рада, что смогла поучаствовать. Тем более Ма утверждала, что мои семь пенсов тебе обязательно помогут» так что я была очень горда, совершенно в стиле ма. Она всегда давала понять, что видит твой вклад в общее дело, и всех нас в таких случаях и впрямь переполняла гордость. Потом она оставила меня с миссис Мёрфи и побежала искать тебя в доках. Завершила свой рассказ Элси. Я снова вернул чайник на плиту, а заварку поставил на стол. Каким же я был глупцом! Даже представить себе не мог, как тяжело вам дался мой побег. Мне чертовски жалелся. «Не надо, Мики, возразила она. «Твоей вины тут нет. Ты всего лишь послушался, ма!» В ее голосе звучало сожаление. Она говорила, что ее рассказ в порту заставил тебя испугаться. Потом жалела об этом. Вроде как не следовало нагонять на тебя страху. Но, с другой стороны, если ее слова побудили тебя найти безопасное убежище. Значит, все было сделано правильно. «Ты сказала, что Пэт и Колин тяжело приняли мой уход», — вздохнул я. «А что потом чувствовала ты, Элси?» Она отхлебнула из чашки. Ах, я ведь девочка. У меня не такая потребность в старшем брате, как у мальчишек. Тем более ты до побега научил меня счету и грамоте». Так что потом я уже могла учиться сама. Ты всегда была самой умненькой из нас. Когда ты учил меня умножению, говорил совсем другое. Ухмыльнула Селси. И все равно я его в итоге освоила. Терпения мне всегда не хватало. Смущенно заморгал я. Склонив голову к плечу, она посмотрела на меня, совершенно как Белинда. Ощутив на себе подобный взгляд, понимаешь... «Женщины, средоточие добра и понимания в этом мире». «Ты терпел меня, как умел, Мики, и мне этого было достаточно». Я поблагодарил ее кивком и обвел взглядом комнату. О Хаган меня тогда не искал, сюда не заявлялся. «Во всяком случае, я об этом ничего не знаю». Вдруг испугавшись, пробормотала девушка. «Ма ничего такого не говорила». — Хм. Должно быть, он быстро сообразил, что ты его не выдавал. — А такой план у меня был, — признался я. — Только Ма утвердила, что это верный способ сыграть в ящик. Охаган того не стоил. Зачем из-за него умирать? — Верно, Мики. Элси вновь наполнила наши чашки дымящимся кипятком. — Ма ведь рассказала Пэту, почему мне пришлось уйти. — Рассказала. Через некоторое время он согласился, что это правильно. «Согласился», — повторил я. Пэт никогда не давал понять, что на меня сердится, наоборот. Говорил, как рад, что я остался в живых. Я все еще видел его яркую улыбку и чувствовал его дружескую руку на своем плече. «Он сначала настаивал, что тебе не следовало бежать», — вздохнула Элси. «Да ты ведь знаешь Пэта. Он не сомневался, что вдвоем...» Вы дадите отпор Охагану и уладите недоразумение. Да, в этом был весь Пэт. Считал, что любую проблему можно решить кулаками. Ма заявила, что он просто чертов придурок, — покачала головой девушка. А потом ты написал, что у тебя все хорошо, и Пэт перестал нести чушь. Разумеется, в тот день, когда от тебя пришло письмо, Ма пришлось удерживать его силы, иначе он сорвался бы в ламбет. Я посмотрел на свои руки. Большие натруженные кисти со шрамами и разбитыми суставами, которые ныли в непогоду. У Пэта руки были меньше и тоньше, зато ловчее моих. Помню, как он подпирал колесо левой ногой, перекидывал мешок с плеча на деревянную тележку и привязывал его плоским узлом так быстро, что дольше об этом рассказывать. «Мики...» неуверенно произнесла Элси, и я поднял взгляд. «Почему ты ушел именно в Ламбет?» По выражению ее лица я понял, причины моего побега девушка знала, однако до сих пор гадала, имелось ли у меня намерение рано или поздно уйти, разработал ли я план заранее. Ноги привели, дальше сил бежать не было. За окном стемнело... И в свете лампы большие глаза Элси поблескивали любопытством. Похоже, за то время, что я молчал после ухода из Уайтчеппела, здесь бродили самые разнообразные догадки, в основном неверные. Сейчас мне ничто не мешало рассказать о прошлом. Дело давнее, и острота переживаний уже поблекла. Я бежал два дня подряд. Знал, что Ухаган отредил своих людей прочесывать Уайтчепл и Севандайлс, так что пришлось отправиться на другой берег. Переночевал в подвале какого-то склада, где кишели крысы, и понял, что нужно немедленно идти работу. Припасы закончились, а деньги проедать не хотелось. Кто знает, что меня ждало впереди? Вдруг придется уехать еще дальше. Можно было сесть на поезд и покинуть Лондон, но. «Значит, у тебя был план», — заметила Элси. «Я не собирался уезжать далеко от вас, так что на следующее утро снова пошел пешком». «Ну да, конечно». «Что ты хочешь сказать?» — откинулся я на стуле. «Ты всегда начинал бродить, если тебя что-то беспокоило». Она улыбнулась, заметив мое удивление. «Ма говорила, что прогулки помогают тебе проветрить голову?» Помню, как-то ночью спала с ней, а она точно бодрствовала. Я могла сказать по ее дыханию. Ждала, когда ты придешь домой. Все это ты подмечала. Ну, чем еще было заняться, маленькой девочке? Элси разлила остатки чая. Как же ты нашел работу в полиции? Прошел милю или около того, и наткнулся на полицейский участок Ламбета. У входа стоял молодой парень в форме, и он. Я заколебался. Он ничем от меня не отличался. «Тоже ирландец?» «Нет, такого же роста и сложен, как боксер. Я прошел внутрь и вежливо осведомился, не ищут ли они новых полисменов. А сержант отвел меня к мистеру Гордону, суперинтенданту. Мы поговорили, и он спросил, не в бегах ли я. «Ты рассказал?» Я коротко усмехнулся, припоминая свой первый день в Ламбете. «Сперва решил скрыть, потом стал путаться...» А мистер Гордон поднял руку и предложил начать сначала. Элсих мыкнула. Я все-таки собирался наплести ему стрекороба, но, слава богу, передумал. Конечно, о некоторых подробностях умолчал, но признался, что участвовал в кулачных боях и сбежал, потому что владелец клуба приказал мне сдать бой. Сказал, что ослушался, и хозяин на меня жутко разозлился. Поэтому, мыл, я и решил подыскать что-нибудь получше. Не стал говорить, что О'Хаган заподозрил меня в крысятничестве и вознамерился прикончить. «И что было дальше?» — с любопытством спросила Элси. Он поинтересовался, знали ли я счет и грамоту. Я показал, что владею и тем, и другим. Гордон заставил меня письменно пересказать одну газетную статью. Потом попросил побоксировать с сержантом Лендри чтобы убедиться, что я могу за себя постоять. Вот, собственно, и все. Я улыбнулся. Мне повезло, что в тот день в участке был Гордон, а не старший инспектор Мосс. Тот ненавидел ирландцев и наверняка вышиб бы меня на улицу. Но Гордон никакого предубеждения не выказал. Мне подобрали комплект формы, и моя служба началась. На деньги, которые дала я оплачивал жилье, пока не получил первый заработок. «Ты никогда об этом не рассказывал», — заметила Элси. «Ты никогда не спрашивала?» Мы немного помолчали, а потом я, наконец, задал вопрос, с которым пришел в дом Дойлов. «Насколько глубоко увяз Колин?» «Я имею в виду его связь с Маккейбом». Элси замерла. «С Маккейбом?» «По-моему, Колин не входит в его шайку». Он забирает выручку из букмекерских контор, которыми заправляет О'Хаган. Она поморщилась. Едва выбила из него это признание. «Элси», — сказал я как можно мягче. О'Хаган передал мне с Колином записку, просил встретиться. Только на самом деле поговорить со мной желал МакКейб, а тот никогда не поручил бы О'Хагану привлечь Колина, если они лично не знакомы. «И ты виделся с Маккейбом?» — побледнела девушка. «Вчера вечером». Она съежилась на стуле, и мое сердце облилось кровью при виде ее несчастного лица. «И что? Что от тебя хотел Маккейб?» — сглотнув комок в горле, выдавила Элси. «Рассказал, что в Чепеле убивают его людей?» Спрашивал, не замешаны ли в этом детективы из Ярда. Они, естественно, тут совершенно ни при чём. Он как-то упоминал имя Колина? «Нет, ни разу», — честно ответил я. Элси облегченно вздохнула. «Понимаю, почему он тебя расспрашивал. все таки четверо убитых за последние две недели». «Четверо? Макейп вроде говорил о троих. Еще одного нашли сегодня утром в садах Святой Девы Марии». С пули в голове, как и прочих. Я слышала об этом от миссис МакГарри, а потом еще прочла в газете. Один из четверых застреленных — племянник МакКейба. Хм. Значит, тут дело личное. Интересно, который из четверых. Газета сохранилась? Нет, прости, потратила, когда разжигала очаг. Что еще там было написано? Ну, что ирландцы сцепились между собой. Неуверенно ответила Элси. Правда, погибли только люди Маккейба, так что, по-моему, это вряд ли. Никто не пойдет против Маккейба. Она подперла подбородок ладонью. Ведь так, Мики? Ирландцы против ирландцев? Я сказал бы, что такое невозможно. Другое дело, если внутри банды произошел раскол. А что за газета? Спросил я. Обсервер. Снова обсервер. На церкви святого Буттельфа зазвенели колокола, напомнив, что час уже поздний. Вечерние приемы у Белинды по субботам начинались точно в восемь, а мне хотелось увидеть ее до того, как соберутся гости. Я поднялся и снял пальто со стула, в котором Мелси заклинивала ручку двери. «Так почему то на самом деле строила баррикады?» «Неужели сюда заявлялся Ухаган? А если не он, то кто?» По лицу девушки пробежала странная тень, и я спросил тверже: «Элси, кто здесь был? И когда?» «В среду вечером», — призналась она. «Заходили лишь раз, и я не уверена, что это люди у Хагана. Они не представились. Сколько их было?» «Трое. Господи Иисусе!» — присвистнул я. «Они тебе угрожали?» Элси поспешно покачала головой. На мой взгляд, слишком поспешно. У одного из них был пистолет. Вот здесь. Она тронула пояс своего платья. Но он до оружия даже не дотронулся. Эти парни хотели знать, где Колин. Снова огнестрельное оружие в Уайтчепеле. По моему телу прокатилась волна страха, заставив затрястись кончики пальцев. Как они вошли? Дверь была не заперта? Я только вернулась с рынка с полными сумками, и они ворвались вслед за мной. У меня по спине снова пробежал холодок. «Элси!» «Знаю, знаю», — перебила она. «Просто такого никогда не случалось. Было еще светло, всего-то половина четвёртого». «Да». Верно говорила ма. «Времена меняются». Я тяжело выдохнул. Уже не первый раз пожалел, что не могу убедить Дойлов перебраться поближе ко мне или просто в другой район. Матвердила одно и то же. У них здесь вся жизнь и лавочка, и церковь, и друзья. Почему ты мне сразу не рассказала? А что ты сделал бы? Это как раз был день после крушения принцессы Алисы. К тому же они не собирались причинять мне вреда. В тот раз не собирались. Я перевел взгляд на запястье Элси и снова посмотрел ей в глаза. «Ма знает?» «Нет». Девушка вскинула голову. «И ты ей не говори. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Не буду. Но обещай меня известить, если такое еще раз повторится. И домой заходи, через вход в лавочку. Я так обычно и делаю». «Скажешь, Ма, что меня видела?» попросил я, натягивая пальто. «Буду думать над тем, как помочь твоему брату». Судя по тому, что рассказала Элси, уход Колина из банды пойдет Дойлом во благо. «Конечно, Мики. она протянула мне шляпу. «Спокойного тебе вечера!» Я остановился, положил ладонь на ручку двери. Элси стояла рядом, приготовившись запереть за мной замок и забаррикадироваться. «Хорошо, что удалось тебя застать!» Я обнял ее за плечи и чмокнул в макушку. «Ради бога! Будь осторожна!» Она кивнула, и я вышел на лестницу. Шагнув на третью ступеньку, услышал, как Элси возится со стулом. Ужасно, что ей приходится принимать подобные меры».